гостиницу и поднялся в номер Лоудена, не предупредив о своем приходе. Я постучал в дверь и, услышав его голос, сказал «Почта!». Он открыл мне большой жизнерадостный человек с хорошими манерами в цветастом халате. Сначала он меня не узнал, он видел просто большой коричневый конверт и над ним какое-то лицо. Но когда он протянул руку, я отвел конверт и шагнул в дверь. Тогда он, наверное, заметил и лицо. «А, э, добрый вечер, мистер Бёрден», — сказал он. говоря последние дни вы в хлопотах?» «Слоняюсь», — ответил я, — «просто не знаю, куда себя девать». «Случайно оказался в вашем районе решил зайти, показать вам одну вещь, которую мне дал приятель». Я вынул из конверта длинный лист бумаги и поднес к его глазам. «Нет, не трогайте, Бобо». «Сказал я. Он не тронул. Он стал смотреть очень пристально. Его кадык подпрыгнул раз или два. Потом он вынул изо рта сигару, хорошую сигару, центов на 25 не меньше, судя по запаху, и сказал, «Фальшивка». «Подписи, по-моему, настоящие», — сказал я. «Но если вы сомневаетесь, можете позвонить одному из ваших друзей, чье имя стоит здесь» и спросить его, как мужчина, мужчину. Он подумал над моим предложением, когда к его подпрыгнул уже с усилием, но он принял удар, как солдат, или все еще думал, что это фальшивка. Затем он сказал, «Рискну вам не поверить», и пошел к телефону. Дожидая соединения, он оглянулся на меня и сказал, «Может быть, присядете?» «Нет, спасибо», — ответил я, ибо не рассматривал свой визит как светской. Наконец его соединили. «Монти, — сказал он в трубку, — тут у меня заявление, в котором сказано, что ниже подписавшийся считает привлечение губернатора к ответственности необоснованным и вопреки любому давлению будут голосовать против, так и сказано, любому давлению, под заявлением «Ваша фамилия». «Как это объяснить?» Наступило долгое молчание, потом мистер Лоуден сказал. «Ради Бога, перестаньте крутить и мямлить. Скажите по-человечески!» Опять наступило молчание, после чего мистер Лоуден завопил. «Вы! Вы!» Но так и не подобрав слово, бросил трубку и повратил еще недавно жизнерадостное лицо ко мне. Он ловил воздух ртом, но не издавал ни звука. «Ну что?» — сказал я. «Сделаем еще попытку». «Это шантаж», — сказал он очень спокойно, но сипло, словно в его легких не осталось воздуха. Потом, как будто слегка отдышавшись, «Это шантаж, насилие, подкуп, это подкуп. Говорю вам, вы запугали, вы подкупили этих людей? Я, я не знаю, почему эти люди подписали заявление», — ответил я. «Но если ваши подозрения справедливы, то я вывожу отсюда такую мораль. МакМерфи не должен был выбирать законодателей, склонных к мздоимству или совершивших поступки, которыми можно шантажировать». МакМерфи начал он и опять погрузился в молчание, склонив свой рассвеченный корпус над тумбочкой с телефоном У него еще будут неприятные разговоры с МакМерфи. «Маленькая деталь», — сказал я. «И вам, и в особенности подписавшим этот документ, по-видимому, будет спокойнее снять свой проект, не доводя его до голосования. Вы могли бы проследить, чтобы это было сделано к завтрашнему вечеру. У вас будет достаточно времени, чтобы предпринять все необходимые шаги, и найти наиболее достойный путь отступления. Разумеется, губернатор добился бы большего политического эффекта, если бы этот вопрос был поставлен на голосование. Но он не хочет доставлять вам лишних огорчений, тем более что в городе наблюдается повышенный интерес к этому делу. Насколько я мог судить, он не обращал на меня ни малейшего внимания. Я подошел к двери, открыл ее и обернулся. В конечном счете губернатору безразлично, какой путь вы предпочтете. Затем я закрыл дверь и стал спускаться. Это было вечером 4 апреля, а пятого я смотрел из высокого окна на толпы, заполнившие улицы и просторную лужайку за статуями перед Капитолием, испытывая легкую грусть от того, что зная всю подоплеку происходящего. Если бы...